Глава 47. Я шла по коридору офисного здания под руку свадиком, громко цокая каблуками. Было начало рабочего дня. Все своровские сотрудники лениво попивали свой утренний кофе и делились друг с другом сплетнями, предвкушая два предстоящих выходных. Выглядели мы как с обложки свадебного журнала. Я в коротком вечернем платье с прической и макияжем, Вадик в классическом костюме и блестящих туфлях. Вечером должна была состояться свадьба Руса и Лины. Богдан так вообще с утра пораньше сленял в офис под предлогом очень срочных дел, которые без него вот вообще никак не решить. А все потому, что родители довели на собой их до нервного тика разговорами о свадьбе. «Мне матушка ночью звонила, чтобы уточнить, какое я хочу свадебное платье». Мои робкие попытки призвать родительниц к порядку успехом не увенчались. А аргумент, что Суворов еще не сделал мне предложение, был пропущен мимо ушей. «Съехались? Женитесь?» Спустя неделю я возненавидела свадьбы. Любые. Настроение не улучшали каждодневные репетиции танго и подготовка к открытию онлайн-школы. В итоге мои вещи так и стояли в сумках в комнате богдана ибо разобрать их у меня не было ни времени ни сил. успокойся птичка скоро все закончится как мог подбадривал меня вадик все основные заботы по подготовке помещения для салона красоты друг взял на себя так он был пределе и не виделся с полиной. В то утро, наведя марафет, мы с Вадиком очень удачно нашли повод уехать из дома, пока маменьки наперебой успокаивали нервничающую Лину. Мой брат с невестой решили не жениться в ЗАГСе, а оплатить выездную регистрацию в ресторане. Регистратор выезжала только в будние дни, и брату пришлось перенести свадьбу на пятницу. Утром следующего дня они уже вылетали в свадебное путешествие на острова. К клине приехали подруги. А мы вроде как остались с неудел и решили наведаться в офис. Тем более, что работы было предостаточно. Мне захотелось подняться к Богдану и сообщить, что мы до вечера обитаем этажом ниже, чтобы потом всем дружно отправиться в ресторан. «Ой!» Вадик затормозил, высвобождая свой локоть. Залез в карман и достал свой вибрирующий мобильный. «Иди, я догоню!» Махнул он рукой, отвечая на звонок. Я пожала плечами и пошла вглубь офиса, где у кулера стоял молодой парень в рубашке и джинсах, сонно медитируя в обнимку с кружкой. Увидев меня, оживился и широко улыбнулся. «Вы ко мне?» «Нет, к Богдану Антоновичу». Вежливо улыбнулась я, молясь, чтобы искомого поблизости не оказалось. Ведь лишится человек работы, как пить дать. Он занят. Мужчина довольно улыбнулся, обошел меня по кругу и уточнил: "Твоей маме зять не нужен?" "Фи, как банально", сморщила я нос, поражаясь к количеству незадачливых пикаперов на квадратный метр в последние дни. "Моей нужен", послышался за спиной манерный голос Вадика. А затем его ладонь легла на плечо незнакомца. Тот отскочил от неожиданности, повернулся и встретился взглядом с моим лучшим другом, который кокетливо поправлял рубашку и так чарующе улыбался, что даже меня проняло. «Я пошел», — фыркнул мужчина, делая шаг назад. «Куда ты, милый? Моей маме очень-очень нужен, взять, просто необходим!» Продолжал ломать комедию Вадик. «Да пошел ты!» Грозно насупился незнакомец. Сплюнул и ретировался так быстро, что мы и глазом моргнуть не успели. «Птичка, нужно было все-таки платье подлиннее выбирать», — резюмировал друг, снова подставляя локоть. «Что ты купил, то и надела», — пробурчала я, пытаясь подтянуть подол ниши. А потом встала как вкопанная, ибо у своего кабинета стоял довольный до суворов. Который мило улыбался незнакомой девице. Та выдала ему свою самую лучшую улыбку, приподнялась на носочки и обняла за плечи. Богдан улыбнулся, как сытый кот. «У меня глаза застила красная пелена, а руки сами стали подыскивать что-нибудь тяжелое. В этот момент Суворов повернул голову, и улыбка мгновенно сменилась аристократичной бледностью. Он убрал руки стали и девицы, спрятал их в карманы брюк и с самым невозмутимым видом двинул к нам. «Не в ту сторону идешь, ехидно подсказал Вадик. «Я к своей девушке иду», – пожал плечами Богдан. «А она кто?» – полюбопытствовал Вадик, махнув рукой в сторону уходящей незнакомки. «Много будешь знать, скоро состаришься». Подмигнул ему Богдан, подходя ко мне вплотную. «Бага, кто это был?» Грозно уточнила я, откидывая его руку. «Знакомая?» Легко ответил Бага. «Отлично выглядишь», — польстил он мне. «Насколько близкая?» Не желала я униматься. «Ну...» Уклончиво протянул Богдан. «Суворов!» — прошипела я. — Ты только что на моих глазах обнимался с девушкой. — И что? — округлил глаза Бага. — Смотри, какая она красивая. На Стаса чем-то похожа, да? — произнёс Суворов. А я, наконец, обнаружила стопку пластиковых стаканчиков, стоящих на тумбочке у кулера. Схватила их, примерилась и запульнула прямо в Суворова тот легко увернулся и с самой широкой улыбкой приблизился ко мне схватил за руки развернул к себе спиной и крепко прижал к сильному телу мышка не буяни попросил он с трудом сдерживая смех вадик обратилась я к лучшему другу за подмогой рискни Хищно предупредил его Бага, пока я пыталась вырваться, извиваясь ужом и шипя, как разъяренная кошка. «Красивая, значит? Вот и живи с этой красивой!» «Не могу! Я уже живу с одной, и она меня полностью устраивает!» Умом я понимала, что Богдан просто издевается, припоминая мне обнимашки со Стасом. Но собственнические чувства оказались сильнее. Суворов легко приподнял меня над полом и потащил в свой кабинет, где зачем-то собралась большая компания. Стас, дядя Дима, компаньон Богдана Данил, неизвестный мне мужчина в очках и вездесущий господин Никитин. «Здрасте!» Вежливо поздоровалась я, все еще вися в суворовских объятиях, но старательно делая вид, что так и задумано. «Вообще ты вовремя!» Прошептал мне на ухо Богдан. «Мы как раз готовим документы, чтобы заключить сделку». «Какую сделку, бага?» Сквозь зубы процедила я, не оставляя попыток вырваться. «Решаем проблему вашего агентства», — терпеливо пояснил Суворов, ни на секунду не разжимая объятий. «И не зря. Позволь полюбопытствовать, как...» «Мы выкупаем долю Димы и объединяем со Стасом два агентства в одно», — сообщил Богдан. Я так и зависла с открытым ртом, поражаясь чужому коварству. Они сделку заключают, не сообщив нам. «Святые ежики!» — ахнул Вадик. «А нас вы предупредить случайно забыли или специально не стали?» «Я предупредил. Вот прямо сейчас». Принялся оправдываться Бага. «А если бы мы не пришли, то просто поставил бы в известность постфактум, да, Бага?» Свирепея выпалила я, вырвавшись таки из его рук. Краем уха при этом услышала голос господина Никитина, который обращался к Дане. «У тебя заначка есть?» «А то...» Пока мы с Богданом сверлили друг друга взглядами, господин Никитин громко поставил в центр стола непочатую бутылку виски и громко объявил. «Всем циц!» Мы, как по команде, перевели на него горящие взгляды. Впрочем, это нисколько не смутило Михаила, который сообщил. «Вы разбудили во мне Купидона, господа. Я-то думал, у вас все хорошо, а вы собачитесь, как бывала ему и и жена. Вехрастой, тащирюмки. Велел он, доставая мобильный. Отправил кому-то короткое сообщение и снова укоризненно посмотрел на нас. Будем пить, пока вы не помиритесь. Тоже мне, купидон Викторович. Фыркнул Вадик, скрещивая руки на груди. Я пойду. Поднялся мужчина в очках поочередно пожал руки всем присутствующим мужчинам и ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мы с Богданом сверлили друг друга нехорошими взглядами. Я так вообще горела страстным желанием хорошенько поскандалить. Желательно с битьем посуды. Потому что это было нечестно. Мы столько сил вложили в это агентство не для того, чтобы пришел Бага и просто его выкупил. А самое обидное, что нас с Вадиком даже не поставили в известность. «Доверие, значит?» сузив глаза, прошипела я, надвигаясь на Суворова. Мая, прекрати истерику!» Потребовал Богдан, делая на всякий случай пару шагов назад. «Нечего прекращать, Бага! Я ее еще не начинала!» Предупредила я, наступая. Ты хотела решить проблему, я решил. — Спасибо, — ехидно проговорила я. — Это был сюрприз, — всплеснул руками Богдан. — Бага, птичка не любит сюрпризы, — снисходительно объяснил Вадик. — Я уже понял, — кивнул Богдан, зарываясь пальцами в волосы. — Мы не думали, что ты так остро отреагируешь, — продолжал он оправдываться. «Не думали», — поддакнул Стас. «От тебя такой подлости я не ожидала», — протянула я, переводя взгляд на Стаса. «Значит, от меня ты подлостей ожидаешь», — сквозь зубы процедил Суворов, опасно сузив глаза. «Не переводи тему», — потребовала я. «Мы сейчас о фирме говорим, а не о нас». Нет, давай поговорим о нас, раз уж начали. Богдан сделал шаг, нависая надо мной грозовой тучей. Не ты посмотри на них, пробухтел господин Никитин. Стас, открывай коньяк. Их раз ты, я повторяю, не рюмки. Господин Никитин, у вас печень-то выдерживает такие обильные и частые воздеяния. Забеспокоился Вадик. Михаил так зыркнул на моего лучшего друга, что тот икнул и дунул на этаж ниже, за рюмками. В этот момент Даня поднялся со своего места и с непроницаемым выражением лица достал из шкафчика рюмки и тарелочку с нарезанными лимонами. Также молча поставил все на стол и посмотрел на Стаса, который уже споро откупоривал крышку. «Ничего-ничего, молодой. Бегать в его возрасте полезно». Задумчиво пробормотал Михаил, глядя на входную дверь. Дома поговорим! прошипела я Суворово. Обязательно, хмуро поддержал бага. Ты решил меня крайне сделать? Не удержалась я. В чем крайний, мая? Я из кожи вон лезу, чтобы тебе помочь, а ты мне пакости столетней давности припоминаешь. Может, вы уже подеретесь? Задумчиво предложил Михаил. Взял со стола две полные рюмки и протянул нам как раз в тот момент, когда в кабинет вернулся взмыленный Вадик с рюмками. Он внимательно посмотрел на всех присутствующих, подошел к столу, поставил на него свою ношу, отобрал у господина Никитина его рюмку и с залпом выпил, довольно зажмурившись. «Да чтоб тебя приподняло и прихлопнуло!» От души пожелал ему господин Никитин после подобного беспредела. «И вам того же, туда же!» — радушно улыбнулся Вадик. Господин Никитин смешно выпучил глаза, молча налил в рюмку еще виски и протянул Вадику. Тот снова выпил, не раздумывая. «Да...» -а -а! — пробормотал Михаил, потирая подбородок. «Отдай рюмку, оглоед!» «Только продукт переводишь!» Вадик только блаженно улыбнулся и, пошатываясь, прошел к стулу. Сел и вытянул длинные ноги, сложив ладони на животе. «Пейте!» — приказал Михаил, глядя, как мы с Суворовым стоим с полными рюмками молчаливым укором пьянству.